Глава 14. Связь людей, связь мозгов. Вопреки моему ожиданию непринужденного разговора под вискарик со льдом, товарищ повел нудную беседу. «Еще не только до того, как мы стали изучать феномен телепатии, но и до нашего рождения, научное сообщество, да и отдельные индивиды...» Уже на этом предложении я решил сорвать его настрой, перебил. «Да уж скажи, всегда все человечество...» Он фыркнул. Я демонстративно положил ладонь на лоб, потому как не настроен был на такой стиль беседы. «Хорошо, всегда все человечество», — отреагировал он, чуть повысив голос. «В твоем случае, если изучать серьезно, научно, праздный интерес ведь не интересует». «Как бы да». «Конечно, ты знаешь о разных опытах. Хочу посвятить в тот материалы, которого мы изучаем. Секретные материалы». «Не секретные, даже опубликованные». «Для отвода глаз, как я понимаю». «Правильно понимаешь. Ведь ни для кого не секрет, чтение мыслей – голубая мечта шпионов». «О, как часто я это слышу в последнее время». «Да что вы говорите?» – произнес с сарказмом он. «Официально наша закрытая НИИ изучает психические расстройства и методы их лечения. А не официально...» «Чтение мыслей». Расширив глаза, придав тону некую «загадочность», снова перебил его я. «Да. Нас интересует такой вопрос, как возможность передачи мыслей на расстоянии». «Я вижу, это актуальная тема ныне. Глядишь, скоро и стартапы открыто будут этим заниматься». «О, дружище, такие заблуждения у такого передового агентства. Ой-ой. Или ты меня провоцируешь?» «Да нет. Я-то в курсе работ в этой сфере». Однако успехи скромные, а ваш замах на расстоянии аж. Значит, существующие методы вас не устраивают, вы хотите напрямую, подшутил я. Почему же тогда не изучить выпуск лучей смерти из глаз? Так чему? Если в процессе эволюции за миллионы лет не развилась такая способность, не факт ли это, что отсутствуют такие механизмы в организме человека? Ведь мы, люди, передаем свои мысли на расстояние. Мысль выражается словами и передается на расстояние с помощью радио, телевидения, газет, книг, кино. В полустершейся клинописи доходит к нам мысли древних предков. Сокровища библиотек хранят мысли, накопленные веками. Без передачи мысли невозможно было бы общение людей и развитие общества. Только это такая конвертируемая, переведенная в другие материальные формы мысль. Конечно, хотелось бы сразу в мозг, но тогда, например, как читать книги? Молча в уме. Как так? Ну, загрузил в мозг содержание книги, а потом закрыл глаза, или вообще как бы во сне читаешь текст. Суть процесса не в этом, не в таких частностях, а в глобальном. Так же, как ныне пересылается файл книги по сети, минуя океаны, континенты и даже космос, точно так же он пересылается, только попадает не в гаджет, например, В память компьютера, а в память человека, непосредственно в мозг. Вот в общем суть. Кстати, коли речь зашла о книге, никогда не было такого чувства, как будто кто-то на тебя смотрит, когда ты увлёкся чтением книги. Неужели? Я ухмыльнулся. Герои книги материализовались моим воображением, вышли в реальный мир и... Как понеслось. Книги ведь могут быть разным. Я секси-шмякси, тоже ведь... Я рассмеялся. «Да, шмякся, значит», — озабоченно повторил неологизм он. «Серьезно, обсудить, значит, не желаешь». «Ну, почему же? Бывает, читая книгу, порой чувствуешь, как будто кто-то смотрит на тебя. Только бац, оборачиваешься, смотришь вокруг, нет никого. Кстати, это может говорить и о невидимых субстанциях. Возможно, доказывает возможную симуляцию нашего мира». Ведь идея о том, что мы не в реальности, вернее, наша реальность – это божественная компьютерная виртуальная реальность, очень даже реальна. «Сам-то понял, что сказал?» «Я-то понял. А ты не мухлюй. Знаю твое знание». «Блин, ну и обороты у вас, господин агент 007». «О, господин! Ой-ой, меня повысили в титуле!» «Так вот, бывает ведь поворачиваешься и реально за тобой наблюдают». Вот кто-то не стал мистифицировать такое, а реально изучает в научном аспекте. Кто-то задумался, как мы смогли это ощутить. Стал выяснять научными методами, что же все-таки происходит в нашем организме, если кто-то сосредоточенно смотрит на нас, внимательно и пристально. И что происходит в его организме? Вот ты... Хотя нет, ты это понимаешь и знаешь. Что-то интересное. Мы не смогли найти причину, но нашли факт но не томи, раскрой тему!» «Ты, возможно, удивишься!» Он чуть замялся. «Думаю, ты умеешь хранить секреты, так что раскрою наше ноу-хау!» «Точно сдам тебя компетентным органам, а секрет конкурентам!» «Пошутил я. Главное, отвалили бы бабла Пуда-2!» 30 серебряников заслуженных!» Съязвил он. «Ой-ой, жмот!» «Ну и что, Ваше Величество хранит за грифом «Совершенно не для народа!» Сперва мы ничего не могли определить. Вернее, не сказать, что сперва, и даже не сказать, что мы. Эти исследования ведутся уже давно. О которых, конечно, ты не знаешь, но о некоторых точно. Неужели? Хватит язвить. Да перестань. Я сделался серьезным. Мы же не на конференции какой-то. Что там вы нашли? Может, ты удивишься. В общем, секретной лаборатории ИКМ-13. Ты угадал. Я удивлен. Но не проведением опытов, засекреченных от посторонних, а названием учреждения. Что за ИК М-13, может, пояснишь? Хм, такое дело. Ради запутывания следов шпионов всяких мы ее окружили... Вернее, мы ее расположили... Ну, но... тот огляделся, посмотрел на потолок. Это был профессиональный рефлекс. Никто нас не мог прослушивать. Надежность защиты помещения и линии связи было уровня «Ультра». «ИК» — это «Исправительная колония». Буква «М» — обозначение города Магадана. «Честно говоря, я понял аббревиатуру, но все же сомневался. Вы не могли что-то попроще задумать?» «А нет, там держат особый контингент. Тех самых шпионов. Соответственно, пройти туда, минуя кордоны воинских частей, зоны чуждения и наблюдательных пунктов, невозможно». Как бы запретная зона внутри охраняемой территории. — Я как бы немного в курсе. Ой — Ой-ой, а то мы не знаем, как вы любите все засекречивать. — И что там у вас? — Между прочим, я пролоббировал включение тебя в список научных сотрудников, коим позволено иметь допуск к разрабатываемой технологии. Так что колись. — Потому и рассказываю. — Значит, до этого мухлевал со мной? — Ничего личного. «Чисто бизнес», — не дав ему договорить, перебил я. но «Ну, не бизнес в чистом виде», — произнес он, немного замявшись. На что я, хитро улыбаясь, погрозил пальчиком. «Ну-ка, ну-ка, колись». Он в ответ тоже улыбнулся, при этом закусил верхнюю губу. «Ну, как тебе сказать? Там мы организовали центр по изучению новых возможностей биологии». «Это о чем вы, Ваше Величество? Вы можете проще изъясняться». «Запутывание – вотчина вашего НИИ. Назову вашу контору так. Ваше природное свойство». «Я как-то подкинул идею». «Да, твое предположение о том, что не надо искать в человеке скрытые свойства организма, думая, что они есть от природы, но скрытые то ли мозгом, то ли богом». «Да не томи», – попросил я опять. «Я о твоей идее, что не нужно ждать подарков эволюции, а необходимо самому внедрить в человека эти возможности». Мы там ведем разработки в купе со специалистами из АО заслон. Ты сейчас смеешься? Очень смеюсь, он вздохнул. Как тебе известно, они разработали клетку зомби, которая остается живой после смерти, причем такую, у которой жизненные качества улучшаются. Мы хотим обогнать наших конкурентов на этом поле деятельности. Но есть подозрения насчет утечки данных. Что-то интересненькое а кто ваши конкуренты он помолчал пару секунд sandия National Laboratories, как-то виновато произнес он я немного не понял его вот тон потому как наше ведомство должно было знать о контактах в любом случае или от нас что-то скрывали думаю не стоит все же вести обсуждение этой темы в сети я скоро приеду я у себя вижу. Уже в служебном автомобиле я просмотрел закрытую сводку разведки на предмет того, кто еще ввел подобные разработки, и после того, как вычислил, пытался понять, как может быть связана эта тема с моим расследованием. Вероятность проглядывалась, как рентген снимок на свету. Наиболее перспективная работа в этой области действительно вела лаборатория Сандия. А наш персонаж был в контакте с научным кланом, работающим по заказу именно с этой структурой. Именно структурой, ибо лаборатория «Сандия» – одна из 16 национальных лабораторий Министерства энергетики США. Основная работа лаборатории связана с разработкой, созданием и испытанием неядерных компонентов ядерного оружия. Я почувствовал легкий холодок. Все могло закрутиться гораздо круче». «У тебя нет, тут ничего горяченького выпить». Как бы, между прочим, поинтересовался я. Профессионально осматривая кабинет, вживленный в меня чип фиксировал подслушивающие и подглядывающие устройства. Все было в пределах нормы. Затем пояснил. «Не горячительного, а горячего». «Чайковский», – ответил понебратский товарищ, что означало наличие чая и кофе. «Давай классику». Передовые технологии, разрабатываемые в научной организации, конечно же, прежде всего внедрялись у себя. Хозяин кабинета дал мысленную команду и скину, которую слышал и я. Подобные системы должны были сертифицироваться по стандарту ФСБ. Соответственно, и техника специалистов из ГРУ интегрировалась в сеть по необходимости, без дополнительного разрешения. Искусственный интеллект имел допуск в часть сети диалогов. Из панели в стене высунулась платформа с двумя чашками чая и парой пряников. Мы сели за стол, куда Искин переместил и платформу. «Я подкинул им твою идею. Вернее, как бы не совсем твою. Ведь человечество все время хотело заиметь некие сверхкачества, которые оно приписывало сверхсуществам. Хоть богам, хоть демонам, в общем, потустороннему миру. Но как-то несерьезно за это брались». А тут мы вот решили изучить феномен телепатии и попробовать изменить мозг так, чтобы это стало свойством организма. «Тебе известно, что произошло на АО «Заслон»?» «Конечно». «Ты осведомлен о работе их лаборатории?» «Ну, конечно». «И о деятельности сотрудников по контактам с зарубежными коллегами осведомлен?» «Да, что с тобой?» «И ты знаешь о контактах с профессурой из Сандия?» Он ухмыльнулся. «Ну, представь себе». «Мы вообще-то за ними подглядываем и держим руку на пульсе. Они ведь администрировались компанией Westinghouse Electric Company. Занимаются ядерными реакторами. Соответственно, ее интересует выживаемость после...» Он выдержал интригующую паузу. «Есть у нее и другое подразделение, которое занимается телекоммуникационным бизнесом. Называется CBS Corporation. Я в курсе. Потому и заинтересовала». Сперва, пожалуйста, поясни, почему эта лаборатория была выбрана как компаньон? Во-первых, не сказать, что она исключение из правил. Как тебе известно, все научные мировые центры работают под общей крышей, в плотном тандеме. Это для обывателя существуют границы, конкуренции и вражда. Все это единая организация. Хотя конкуренция... Он чуть замялся. Да, конкуренция, конечно же, есть. А вот сокрытие деятельности между собой не совсем. Вернее, тоже есть, но нет от головного центра. И от вашего бюро». «Прям бюро?» «Да что ты начинаешь?» «Так сам называл?» «Ты же знаешь о тайном договоре, впрочем, оформленном очень даже официально, о договоре между США и СССР по инопланетянам». «Я в курсе секретного договора, который подписали Рейган и Горбачев. Ты мне про эту клетку проясни». «Что скажу?» Он выпрямился, отодвинулся от спинки стула, большим пальцем стал тереть подбородок. Создали искусственную клетку, которая продолжает жить после смерти организма. После смерти в классическом понимании этого термина. У нее аномальная живучесть выдерживает гораздо большее давление и температуру, чем обычная. «И как же это? А главное для чего? Как связана работа этой лаборатории с темой, которую я подкинул тебе?» И как связана эта клетка с телепатией? Ну, как известно, эта лаборатория ведет разработки в области создания и испытания неядерных компонентов ядерного оружия. Имеет очень хорошую базу касательно всего, что вокруг до да около ядерных компонентов. В том числе и воздействия на материю, живую и нет при ядерном взрыве. Эта клетка, вживленная в организм, может заменять путем деления испорченные, То есть мертвые и зараженные клетки в организме. Помнишь, мы ломали голову, как очистить живую материю от последствий облучения? Так вот, никак. То есть к такому выводу мы пришли после трех лет испытаний и поисков. Помнишь, я говорил, легче сделать клона и туда загрузить сознание человека, нежели попытаться его вылечить? А уже потом, познакомившись с направлением поиска спецов из этой лаборатории. «Я поинтересовался. Как бы подкинул им идею, нельзя ли сделать так, чтобы клетки сами клонировались?» «Так вот, в принципе, ты это знаешь. Клетки можно клонировать внутри организма, что, собственно, и происходит естественным путем. Но при таком поражении они не могут создать что-то здоровое». «А это может?» «Она внутри своего ядра имеет блок воспроизведения, который скрыт за мощным барьером против всякого проникновения» в том числе и рентгеновского излучения. Этот блок постепенно разрастается, как раковая клетка, заменяет собой материнскую, а потом копирует все поочередно вокруг. Отличие ее от раковой в том, что она не съедает все вокруг, а превращается в них. Замечательно. И что дальше? О естественном отборе, о мутациях, о селекции, о… Подожди, подожди. Я догадываюсь. Селекцию проводят, облучая семена. Я задумался, чуть повернув голову, посмотрел на него. При облучении клетка приобрела новые свойства. Не клетка, а... хотя, ты знаешь, я как-то не подумал о самой клетке. Она, воспроизведя клетки мозга, а именно области веретенообразной извилины мозга, создала как бы их новый вид. Я достаточно осведомлен насчет продвижения науки в области чтения мыслей. Уже даже частные компании такие гаджеты создают, что в пору почесать репу рыцарем плащай кинжала. Я так думаю, патронирует этот проект профессор клинической нейропсихологии Барбара Жаклин. Да, мы плодотворно с ней работаем, но она не патронирует. Мадам Саакян, представитель от Института поведенческой неврологии Кембриджского университета. Однако сам конгломерат исследовательских институтов более широк. Так что вы обнаружили? Слабые сигналы, которые проходят в мозге, но не доходят до нашего сознания. То есть проходят, но не определяются. Они могут восприниматься другой когнитивной системой мозга, скрытой от сознания. Однако они дают мозгу возможность как бы общаться, минуя сознание, скрывая это от нас, что ли. Ведь мы, по сути, это наше сознание. Эти сигналы мы смогли обнаружить так как, даже будучи скрытыми от сознания, они все же вызывают реакцию в организме, хотя, совершенно повторюсь, не отражаются в нем. А чтобы их четко считывать, установили нечто типа ретранслятора непосредственно в мозг, встроили его в сигнальные системы коры. Минуточку. То есть ты хочешь сказать, в нашем мозге есть нечто автономное от нашего сознания? Ну, как бы так. Подожди, подожди. То есть у этой субстанции иные цели, нежели у нас, у нашего сознания. Да не надо так драматизировать. Как-то не надо. То есть у меня в мозге есть нечто такое, что живет своей целью, имеет другие планы... Подожди. Я снова задумался, посмотрел в окно. На здании, что виднелось внизу за окном, была надпись «Центральные серверные батареи». Дыхание мое почти остановилось. Наконец, я выпустил воздух, сделал протяжный вдох. То есть, нечто обитает в том месте, которое мы будем защищать до последнего, в том месте, которое мы оставим, жертвуя всеми остальными частями, в том месте, которое погибнет последним, так? Я искоса снова посмотрел на друга. — Слушай, я, конечно, так глубоко пока не копался, Тем более, не собираюсь из этого делать трагедию, но меня настораживают твои предположения. А ты возьми и подумай об этом серьезно. Если бы инопланетянин, искусственный интеллект или вовсе Бог решили бы властвовать на Земле, зачем создавать что-то в противовес человеку? Зачем уничтожать человека? Лучше использовать всецело. Кто-то живет там, где самое надежное место, знает все, что знает наше сознание. Не факт, что в будущем нужно будет тело, то есть человек вообще. По крайней мере, человек в нынешнем понимании. Подумай, почему бы не перенести сознание в человекоподобного или в андроид, который будет питаться энергией водорода и кислорода, употребляя только воду, а то и вовсе заряжаться от магнитного поля и солнечного излучения. Теперь он вздохнул. — Ты знаешь, я как-то думал об этом, признаюсь честно. А я вот теперь немного иначе смотрю на причину секретного договора, который подписали Рейган и Горбачев. Явно это была не их личная инициатива. А то! Две враждующие державы вдруг берут и согласуют свои действия. Да и не просто согласуют, подписывают важный межгосударственный договор. Даже не этот термин тут нужен. Он не отображает истинное видение ситуации». Хотя мы-то о ситуации тогда мало что понимали в этом аспекте. Не драматизируй. Две мощные державы испугались вторжения инопланетян. Договор о взаимодействии на этот случай не может быть априори фактом наличия такой угрозы. Возможно, они всего лишь сочли это возможным, раз сами уже летают в космос и даже на соседние планеты. Может быть, может быть. Однако… Однако черная кошка, перешедшая дорогу перед вами, Всего лишь перешла дорогу. Что по этой программе? По подслушиванию мыслей. На чем я остановился? Это я остановился. Я подумал, раз в нашем мозге обитает нечто, что является хозяином всего и вся, то не внедрились ли в нас инопланетяне уже? Или не является ли нынешнее человечество порождением более высокоразвитой цивилизации, некогда обитавшей на Земле? Ведь они нас могли сделать как биороботов. Спрятаться в нас и жить за счет нашего труда. Гениальная эксплуатация. Причем мы думаем, что делаем все для себя любимых. Такое мнение, конечно, имеет место быть. То, что мы не воспринимаем сигналы, которые являются искомыми мыслями, которые, воплощаясь в напряжении мышц, в итоге выдыхаемым воздухом формируют звуки, то есть речь, а после буквы... Надеюсь, мысль моя ясна? Не совсем ясна. То, что мы не воспринимаем сознанием сразу их в виде первичных сигналов, отнюдь не свидетельствует об ограниченности нашего сознания или мышления. Нет, скорее наоборот. Если бы сознание воспринимало все сигналы, то тогда в голове у нас была бы такая чехарда. Это была бы катастрофа мозга. Вернее, сознание не сформировалось бы. Это, например, если бы все космические излучения проникали бы на планету без фильтра озонового слоя и магнитного поля. Не то что разум, мозг бы не образовался. Представь, миллионы раздражителей непрерывно вмешивались бы в нашу жизнь и нарушали целостность восприятия внешнего мира. Но ну, это ясно как божий день. Понятно, что в процессе эволюции природа создала механизмы фильтрации ненужного или того, без чего можно было бы обойтись, и сохранила только наиболее существенные сигналы и впечатления. А вот тут мне опять теория заговора снится». «Поясни». «А может, эта способность все же развилась, прищурив глаза, произнес он. «Почему ты вдруг решил, что это мешало бы развитию? Может, мы эрзац человечества? Возможно, цивилизация предок создала нас в угоду себе, лишила нас этой возможности, чтобы знать о наших мыслях и помыслах все? Ведь так написано в Библии. Бог ведает нашими мыслями и помыслами». «Да уж, мы в такие дебри уйдем сейчас». «Вот поэтому и нужно весь этот процесс держать, не отпускать вожжи». «Вожжи?» – повторил он. «Глядишь, на старославянский перейдем». Улыбнулся и пошел к мини-бару, аккуратно встроенному в рабочую мебель кабинета. «Нужно изучать возможность такого научно». «И на какой стадии ныне наука?» «На стадии той, о ты знаешь. Мы уже сами интегрированы в систему». Ну «Ладно, чип-мозг всем сотрудникам живлен. Удобно, что сказать, Википедия в голове. Связь со всем миром и масса возможностей. Я, например, своим мышлением создал программу, которая из моих сновидений создает фильм. Ну и фантазия же у вас, служитель закона. Кстати, у вас генподрядчик АО Заслон? С чего это постоянно они тендер выигрывают? Могли бы нас выбрать. Уже это точно решается не нами. У них, видимо, соотношение цены и качества покруче всех аналогов. Да и часть ключа они выложили в открытый доступ, но никто не смог взломать. «И наш не смогли бы взломать». «А вы не выкладывали». «Так мы подневольные, в господчинении». Я развел руками. Мы с иронией посмотрели друг на друга. «И скажу тебе, ты прав насчет фильтрации поступающих излучений». Вернулся он в русло диалога. «Я это на себе понял». Как начинаешь режим чата включать, все, никакой концентрации, время уплыло, нифига не успел. Хотя мы были друзьями, он переходил на такую манеру общения после некоего сигнала, сформированного для себя. В данном случае триггером, скорее всего, стало слово «возжи». Я подумал, повлияло бы на него это так, если бы я употребил выражение в узде? Вот и я говорю, фильтр дал возможность человеку концентрировать внимание на самых важных объектах, то есть сосредотачиваться. Поэтому то, что мы чувствуем, но не улавливаем сознанием, отнюдь не является чем-то таинственным. Попытки объявить это сверхъестественным свидетельствуют о непонимании явления или преднамеренном извращении фактов. Ведь не просто так человеку на ум пришло, кроме слов и звуков, Передавать информацию друг другу так, как она родилась изначально, то есть в мозге. Человечество испокон веков пыталось осуществить опыт по передаче мыслей. Всякие там магии, чародеи, гадалки, провидцы, гипнотизеры, телепаты. Все они пытались прочесть мысли. Конечно же, шарлатанов наплодилось огромное количество. А я сейчас вспомнил другой эксперимент. Вернее, лабораторное исследование. «Помнишь, мы изучали процесс возбуждения живых тканей, который сопровождался электрическими сигналами?» «Я весь внимание». «Не шути. Помнишь этого ботаника, ведущего специалиста АО «Заслон»?» «Главу блока, то ли клонирования, то ли загрузки сознания в клон?» «Мы курировали его эксперименты». «В общем, этот ботаник выдвинул идею. Согласно законам электромагнитной индукции...» Мозг тоже генерирует электромагнитные колебания, которые распространяются подобно радиоволнам в пространстве, и могут быть восприняты непосредственно каким-либо другим мозгом, настроенным, так сказать, в резонанс. Подтвердилось? Я стал сосредоточеннее. Вот и вопрос. Чтобы это доказать, он проводил опыты по передаче мыслей в обычном помещении и в экранированных камерах, стенки которых поглощали радиоволны. «Ну и что? Кроме улыбок сотрудников это ничего не вызвало». «Подожди. У него были единомышленники, вспомни. Они делали раздвижные экраны и закрывали или открывали их незаметно для лиц, находящихся в камере и передающих мысли. Он вычислил и сделал научные выкладки, что металлические экраны ухудшали или вообще исключали возможность передачи мыслей». «Какая еще передача мыслей?» «Он так утверждал», — ответил возбужденно собеседник. «Так утверждать можно все что угодно. Глубину мыслей раскрой, Это я ведь пока еще не владею телепатией». «В отличие от вас», — он всегда переходил на такой стиль речи, когда хотел поиронизировать, — «я адепт культа Велеса». «Спуститесь с небес, а то нам, батракам и холопам вас не понять», — ответил я в той же манере. «Если быть адептом, то чего-нибудь приятного для души». «Согласен. Велес – наиболее почитаемый в славянском язычестве бог». «О да, кроме курирования», – он ухмыльнулся. «Как в вашем ведомстве принято говорить, плодородие, сельского хозяйства, животноводство, богатство? Он заведовал ключами от знаний, мудрости». «Шутка в зачет. И что он?» Его опыты, как он хвалился по передаче мыслей, не были повторены другими исследователями. А повтор, как известно, является важнейшим условием любого научного достоверного факта. То есть, возможность воспроизводить эксперимент в аналогичных условиях. Тут вопрос глубже. Вопрос изначально был в том, откуда вообще у нас появляются мысли. Что или кто рождает у нас в мозге мысли? Он ответил на мою ироничную улыбку тем же тут может закрасся сомнения, а в мозге ли они рождаются? Может мозг сам по себе смартфон бога? Может он приемник и передатчик, заодно коммутатор?» «И тут Остапа понесло», — собеседник улыбнулся. «Очень смешно. Иронией выразил свое недовольство я. Вполне серьезно. Ну ладно. Этот вопрос является предметом философских споров, которые ведутся с допотопных времен». «До кембрийской эры», — я усмехнулся. «Еще скажи, мысль дает нам Бог». «Ну уж извините». Эта идея доминирует до сих пор в истории человечества. Ведь прежде чем понять рождение мысли, нужно знать о существовании нервной системы. И уже потом уразуметь, мысль — результат симбиоза реакций, возникающих в связи с влиянием окружающей человека среды, явлений внешнего мира, нервных импульсов, поступающих в мозг, из внутренних органов, База этих импульсов, уже хранящихся в организме. Ведь без этой базы у новорожденных мыслей нет, действующих на центральную нервную систему человека. Ладно, я не школьник, даже не студент. Мне о результатах твоих. Или ваших, не знаю, с кем ты там тайные делишки проворачиваешь. Есть реальные результаты? Представь себе, есть. И они уже используются. О да, и, конечно же, Кремлевской гвардией. Почему сразу Кремлевской? И почему ты считаешь, из контекста это следует, что оппоненты Кремлевских, мягкие и пушистые, они-то и начали первыми такие методики использовать. Проект МК Ультра имеешь в виду? Он самый. Мы в данной работе пользуемся результатами опыта, который проводился не только по этой программе. Что еще? Наше родное секретные материалы лаборатории психологического исследования особого назначения. Сокращенно «Пион». «И с научным сообществом АО «Заслон» ваши тоже в плотном тандеме?» «Как насчет того, чтобы пройти в холл?» «Там и Чайковский есть». «Да, пожалуй». «Кстати, у меня новый ассистент. И она там». «Она?» «Она». Конечно же, задержалась допоздна, дописывая кандидатскую. «Мы обменялись только нам понятными взглядами» улыбнулись. Через минуты три уже в холле мой негласный коллега по научной деятельности в своей шуточной манере представлял меня этой самой ассистентке, весьма молодой дамочке. Признаюсь, меня обескуражили не две подвернутых косички, а книга, лежащая перед ней на столе. Девушка, видимо, штудировала науку до нашего прихода, потому как поправила закладку в книжице со скромным названием «Квантовая запутанность» и другие миры. Странность была и в ее присутствии на объекте в это время. Было уже совсем поздно. «Познакомься», — протараторил товарищ, который слыл шутником и балагуром. «Секретный ученый, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии, которая вручена тайно...» Общественный деятель-гуманист, политик, меценат. В качестве секретного агента под псевдонимом «Мистер Икс» работал в Германии, Швейцарии, США. И немного на Луне. Почетный доктор около 20 ведущих университетов мира, член многих Академий наук, в том числе и иностранный, почетный член Академии наук России. Девушка, сперва чуть смутившись, поняла шутку и, возможно, получив негласный посыл от меня, «Ибо я уже беззвучно смеялся, не смогла сдержаться тоже». Ее патрон, который по негласным правилам табели о рангах должен был вести себя серьезно, нес свою галиматью. Создатель многомировой интерпретации квантовой механики, великий магистр Суверенного Совета Мальтийского Ордена, Автор более 300 научных работ, а также около 150 книг и статей в области истории и философии. Он разработал несколько монументальных физических теорий. Например, как сделать так чтобы понедельник наступал в субботу, а перед этим была бесконечная седьмая пятница. Тут девушка и вовсе прикрыла рот ладонью. Может научить жить так, чтобы депрессия была у других? Разрешил парадокс, почему нервные клетки не восстанавливаются? «Жировые не разрушаются. Автор таких исследований, если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он. Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве. Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. Положительные эмоции – это эмоции, которые возникают, если на все положить». «Ну перестань», – не выдержал я ибо его речь уже походила на издевку. Коллега же, сев в кресло рядом с ней, продолжал. «Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью. Кроме прочего, он астролог, маг и пророк, причем его прогнозы на бирже и обещалки на повалюте на потом всегда сбываются». Она, чуть отпрянув, смотря на него, немного повернув голову и все еще широко улыбаясь, спросила. «Неужели?» Ученый подмигнул и продолжил. «Есть у него и прогноз относительно своего творчества. Я буду жить отлично, мои произведения станут бессмертными». Мы с девушкой обменялись веселыми взглядами. Благо, она была из той когорты, которая, хоть и с оговоркой, согласна была с тезисом «Весь мир – театр», при этом театр – сатиры. «Ну как, соответствует твоим представлениям?» – спросил ее ученый, указывая на меня. «А...» – как-то смущенно начала она. «А по каким критериям соответствия? Я господина эксперта заочно знаю по видеоконференциям, да и посещала не раз его оффлайн-лекции». Она переключила внимание на меня, поинтересовалась. «Раз мой босс так благоволит ко мне, удостоил чести видеть вас лично, то я, с вашего позволения, проявлю немножко наглости. Можно?» «Жги!» – сопроводив улыбкой, ответил тот. Я изучала материалы, те, конечно, которые в открытом доступе по эксперименту, связанному с проверкой возможности чтения мыслей, который проводился в нашей лаборатории и еще на слон Она посмотрела на своего шефа. Я позабыла, как числятся наши заокеанские коллеги. «Неважно», — ответил я. «И что вас заинтересовало?» «По факту, ведь они не читали, а угадывали». Просто процент получился выше, чем при обычном совпадении. Но ведь они не слышали даже мысли друг друга. Да, поначалу сотрудники, которые занимались этим до нас, повозились, поохали и удачно забыли. Ну, был процент совпадения около 70. И что, механизм-то не нашли? Да, я знаю. А вам-то что в эксперименте приглянулось? Я выдвинул гипотезу о разумной субстанции внутри нашего мозга не подчиняющуюся нашему сознанию. Звучит бредово, но подумайте. Я, кстати, только что с вашим боссом обсуждал. Ведь согласитесь, например, у множества ученых не складывалась система взаимоотношений скорости, энергии и массы. Чего-то не хватало. Вот они и добавляли эфир. Айнштейн взял и выкинул этот эфир. Так и потом не сошлось. Да, но затем он добавил космологическую постоянную. И после сказал, мол, это была моя величайшая ошибка. Ассистентка мила улыбнулась. Да, было, и все же он ее убрал. Пришлось убрать. И опять все поплыло. Потом другие ученые попытались снова вернуть эту константу. Хотя константу ли? «Ладно, теперь у нас теория струны и мерное пространство», – перебил ее я. Она вздохнула, втянула шею в плечи. Так вот, что-то не сходилось, и вдруг все сошлось. Вот и в нашем бытие что-то не сходится. Тысячи богов, потустороннее влияние, гороскопы и сонники. В итоге мы не владеем ситуацией. Есть чувство, что присутствует в нашем мирке еще какая-то разумная субстанция. Согласитесь, у вас тоже было такое чувство. Признаюсь, от барабашек и домового, до ведьм и биовампиров. Девушка смущенно посмотрела на своего начальника. «Обана! Кого я беру на работу?» — воскликнул тот, сопроводив сказанное своей улыбкой. «Ладно, об эксперименте», — разрядил ситуацию я. Как известно, дело было так — один экспериментируемый объект находился на подводной лодке, другой — на суше. Оказалось, что в 70% случаев фигуры на карточках из соответствующих конвертов были одинаковыми. Это позволило сделать поразительный, хотя и маловероятный вывод. Через большое расстояние и толщу воды мысль одного человека была передана другому, без каких-либо вспомогательных средств. Естественно, неудивительно, что заинтересовались экспериментом военные и спецслужбы, ведь таким способом можно передавать сообщения, минуя все барьеры, и никто тебя не разоблачит. — Идея, — высказался глава лаборатории, почесав свою аккуратную бородку. — А не был ли у них уже тогда вживлен чип? «Может, так прикрывали испытания?» — с долей сарказма спросил он. «Может, уже тогда они снабжали ими шпионов?» «Чип можно обнаружить». «Да, о заслон, такие левши имеются. Ставят и томография не обнаружат». «А пока обнаружит, можно хрусталиком глаза все секреты противника сфоткать. Не будем же мы наивно верить только в свои креативные идеи». «И какие креативные идеи у нас в авангарде?» С искренним любопытством спросила девушка и опять виновато посмотрела на шефа, втянув в плечи. Даже если передавать информацию через чип в мозге, то она идет по обычным каналам, соответственно, может быть перехвачена и дешифрована. В общем, интересовались, не смогли повторить, не смогли найти механизм. В итоге забросили в архив. А вот тот, о котором говорил ваш босс, я улыбнулся ассистентке. Тот, кто автор более 300 научных работ по физике. Теперь мы взаимно улыбнулись, хотя девушка краем глаза поглядывала на своего начальника. Подумал, а не скрывает ли мозг или тот, кто им управляет, от нашего сознания причину такой возможности? Согласитесь, нашему мозгу, если, согласно моей теории, он обособленная личность, ну, если мы допускаем существование такой системы, Совсем не нужно, чтобы наше сознание, то есть мы, вышли из-под его контроля, стали самостоятельными. Ой, вы меня пугаете. Если это так... Она умолкла, что стало причиной раздумья всех. При таком раскладе менялась не только существующая реальность, но и вся история человечества. Вернее, она допускалась уже совсем в другом контексте. Я все же разрядил молчание. Вот я и подумал. Если это так, то зачем же человечеству было пользоваться сигнальными кострами, почтовыми голубями, изобретать телеграф, телефон, радио? Хотя я искоса посмотрел на ученого. Мнения разделились. Одни считали, что подобный способ передачи мыслей является мистификацией. Другие верили и приводили многочисленные примеры предчувствий, совпадения мыслей и действий у людей, находящихся в на большом расстоянии друг от друга. Они ссылались также на различные житейские факты, случаи, описанные в литературе, мнения писателей, ученых и прочее. Ведь подобные факты действительно описаны. Только вот не нужно впадать в эйфорию. Я это не о нас, о человечестве в целом. Согласитесь, допуская такое, то есть, считая, что в эксперименте были еще неизвестные нам закономерности, а не совпадения, нужно согласиться и с другим фактом. Обстановка, в которой они возникали, и нередко само их содержание лишали все эти факты научной достоверности. Более того, подобные сообщения обычно распространялись и распространяются всякого рода мракобесами для доказательства общения душ, божественного откровения и так далее. И вообще, Ваше Величество обратился к хозяину храма науки, под крышей которого велось обсуждение. С вашей стороны, не очень учтиво не представить даму, тем более не предложить хотя бы кофе. Ой! Вскрикнул и подпрыгнул до этого вальяжно лежавший в кресле профессор. Каюсь, комсомолка, спортсменка, золотая медалистка, победительница конкурса «Мисс Вселенная, обладательница двух премий Оскар, трех премий Грэмми, одной Нобелевской и просто красавица. Мадмозель Норма Джин Бейкер. Имя произнес он на манер ринг-анонсеров, объявляющих участников боев. Растянуто и эпатажно. Мы с девушкой, понимающей, посмотрели друг на друга и как бы прочли мысли друг друга. Нам обоим не ясно было, почему он ассистентку представил именем известной киноактрисы, секс-символа прошлой эпохи. Она снова стеснительно улыбнулась, неловко приподняла одно плечо. Вообще-то, уважаемый гений науки, вам-то, хотя не связанному узами брака, негоже не знать, что подобным пафосом, хоть даже и в виде шутки вы больше обижаете девушку, чем хвалите ее. Простите его, Норма. Хотя, привыкайте, да-да, кивнул я ассистент. Реально привыкайте. Все улыбнулись. Инцидент был исчерпан, норма решила отвлечь от неловкой ситуации. «Так вы раскройте тему, магистр», — обратилась она ко мне. «Что могу сказать? Мы работаем над ней. Вот босса вашего хотим привлечь в команду, заодно и вас. Мы будем изучать телепатию?» «Не совсем. То, что я предложил к изучению, не могу телепатией назвать. Ведь что такое телепатия? Это не имеющая надежных экспериментальных доказательств гипотетическая способность мозга передавать мысли образы, чувства и неосознаваемое состояние другому мозгу или организму на расстоянии, либо принимать их от него без использования каких бы то ни было известных средств коммуникации. Однако на деле дальше предложений, а то и шарлатанства ничего нет. Ведь окончательным судьей является только эксперимент. Мы провели такой интересный опыт. Один момент, я расскажу. А нам хотя бы чай. Я посмотрел на друга с долей укоризны. Принесут? «Ес, сэр», — в своей комичной манере выстрелил он. Мы снова переглянулись с Нормой, которая чуть испуганно всматривалась в своего патрона, размахивающего под потолочной камере и жестами что-то объясняющего. «Ладно, ждем», — сказал я, подмигнул девушке и, воспользовавшись тем, что коллега отвлекся, прошептал. «Вообще, он ручной милый». Ассистентка вновь смущенно прикрыла улыбку ладонью, и я понял, что попытка успокоить ее оказалась неудачной. «Ладно, о самом эксперименте». Сделав совершенно отрешенный вид, откинувшись в кресле и смотря в потолок, продолжил ученый. «О павловской башне молчания вы слышали?» Обратился он к девушке, переключив взгляд на нее. «Да, я в курсе». — ответила Норма. — Физиологическая лаборатория Института экспериментальной медицины, башня молчания, помещение, изолированное от внешних помех для работы по изучению условных рефлексов. Правильно я понимаю, об этом речь? — поинтересовалась она, посмотрев на меня и на начальника. — Yes, that's right! — подтвердил мой друг. — Никакой случайный звук, свет, запах не могли проникнуть туда. Человек держал руку на электродах. Как только через них пропускали ток, он отдергивал руку, так как чувствовал боль. Каждый раз перед включением тока в камере специальный аппарат подавал очень слабый звук. Настолько слабый, что человек его не осознавал. Ему казалось, что в камере тишина. После ряда сочетаний неслышного звука и тока стали включать один только звук, не подкрепляя его током. И у человека наступала такая же реакция, как при действии тока. Я кивнул и сказал, «Думаю, особых пояснений не нужно. Вы поняли суть. Есть нечто, что устанавливает связь и воспринимается мозгом, минуя сознание». «Революционная теория», — сказала Норма, смотря на своего патрона, то ли вопросительно, то ли ожидая поддержки. «Удивил», — высказался ученый. «Все органы подвержены влиянию инфразвука, мозг в том числе. Это ведь прибор. Что в этом удивительного?» «Как мысль тоже сигнал. Чего же нам не принимать его сразу из мозга в мозг посредством сознания? Почему бы нам не общаться мыслями? Может, в мозге нужно замкнуть пару контактов, и связь будет налажена, а?» Теперь девушка взглядом обратилась ко мне. «Может», — ответил я сухо. «А мне бы хотелось поточнее знать. Признаюсь, в будущем я хочу свою научную работу выстроить на этом». Она, кокетливо улыбнувшись, посмотрела на своего научного руководителя. «Хм...» – произнес ученый. «Многие сломали себе мозг над этим, так что дерзайте». «А что еще?» – спросила Норма, смотря на меня. «Я постараюсь оказать вам протекцию, чтобы у вас была практика в лабораториях компании «Заслон». «Поверьте, там самые передовые исследования. Эта организация...» – я покрутил пальцем над головой. Курируют научные изыскания в угоду контролирующих органов, ну и учит специалистов. А есть ведь еще передача мыслей взглядом прикосновением, в тему продолжила норма. Не первая и первой свежести новость, шеф был беспощаден к ассистентке. Деятельность мозга сложнее и шире, нежели наше сознание. Хорошо, твердо ответила девушка, окончательно сбросив с себя неловкость и скованность. А не является ли передача мыслей чем-то естественным, но пока еще необъяснимым наукой? О чем мы вообще речь ведем? Ученый даже не улыбнулся на этот раз. Я решил побыть в роли рефери. Наука пока еще не может ответить на вопросы о возможности передачи мыслей. Над этим сейчас и работают ученые, и мы в том числе. Есть определенные результаты. Не исключено, что перед нами раскроются какие-то новые, до сих пор неизвестные явления. Ведь совсем недавно были обнаружены удивительные вещи. Способность ультразвуковой локации у летучих мышей, секреты загадочного танца пчел, с помощью которого насекомое передает своим собратьям по улью точную информацию о местоположении цветочного поля. Не исключено, что в описанных фактах передачи мыслей Проявляется какая-то способность человеческого организма использовать явления природы, которые нами еще не изучены. Возможно, такая форма связи является пережитком, наследием прошлых времен, утраченным большинством людей как ненужная форма связи, так как появились и развились более совершенные способы общения людей. Мы эту тему до встречи с вами обсуждали, кстати. «Обсуждали, обсуждали», – кивая головой, ерничал мой товарищ. Девушка снова себя почувствовала не в своей тарелке, попыталась уйти. «Я все поняла. Я ассистентка, и мне не нужно лезть в высокие дела боссов. Правильно?» Обратилась она с некоторой обидой к шефу. «Нет-нет, уважаемая, вы должны быть в теме. Так что будьте добры, слушайте наш бред и намажьте на него масло. Возможно, мы добьемся еще и черной икры». Норма после секундной задержки поняла каламбур со словом «бред», Которая с английского переводится как хлеб. Да, Норма, раз вас выбрали в ассистентке. Уверяю, он уже достаточно хорошо вас изучил. У нас тут случайных людей не бывает. Она посмотрела на босса, тот сделал вид, что не услышал мое откровение, всматривался в коричневую чая, который был как раз ко времени. Ведь вы же согласны, норма? Ей же, извините, позвольте себе такую вольность «Однако сугубо в рамках науки, связь между мужчиной и женщиной на расстоянии. Особая связь!» Он подмигнул ей. А я продолжил тему. «Особая связь, которая позволяет влюбленным чувствовать эмоции, переживания, страхи друг друга. Согласитесь, ментальную связь хотя бы раз в жизни чувствовал каждый человек. Телепатия может возникать между друзьями, родственниками, товарищами». Самая сильная связь, как правило, это связь между влюбленными. Когда на мужчину и женщину обрушивается влюбленность, их начинают переполнять эйфория, счастье, легкость. Разве нет? Дама снова заострила внимание на мне, задумалась, сузила подозрительно глаза. Я понимал ее мысли, однако ни козыри дополнительно ей не собирался давать, не лишать ее своих». Я специально заинтриговал ее и специально не стал отступать от русла научного течения. На этом этапе и зарождается ментальная связь. Многие влюбленные замечали, что чувствуют, когда любимый человек позвонит, напишет или приедет. Некоторые на расстоянии ощущают, что партнер грустит или о чем-то переживает. Такое ведь бывает и между родителями и детьми и всеми очень близко взаимодействующими, духовно дорогими друг другу людьми. Ни разу такое не ощущали? Мне на память сейчас пришли частые воспоминания мамы, задумчиво произнесла девушка. Как она не могла спать пару дней до... Как внезапно проснулась ночью, когда ее папа, мой дедушка... Норма взяла салфетку, промокнула вспотевший лоб. «Извините, если я напомнил вам о грустном». «Да нет, это вы меня простите. Вы-то не виноваты». Она посмотрела на меня изучающе, потом пояснила. «Я была совсем маленькая, плохо помню. Больше чувства вспоминаю, состояние, чем детали. Дедушка служил на Курске». Шеф встрепенулся. «Он находился в девятом отсеке?» Да. Мама до сих пор и причитает, и осуждает. Мол, они были живы, можно было спасти. Если бы тогда пользовались техникой, изготовленной на концерне «Заслон», то беда миновала бы. А так, не до конца испытанная технология...» Произнесла она печально, понижая голос. Мы в ответ промолчали. «Ладно, извините». Я вздохнул и сказал. «Позволю себе продолжить, если интересно». Да, давайте. Я же хочу построить на этом свою диссертацию. Логически мы понимаем, если тайная связь в мозге есть, помимо контроля сознанием, то это результат энергообмена. Теперь мы выясняем какого. Ведь если идет связь, то это излучение, волны или частицы, сказанное вами, предчувствие, переживание вашей мамы еще одно доказательство – Близкие люди всегда смогут почувствовать, что любимый человек грустит, о чем-то переживает или думает. Даже находясь на расстоянии, родные ощущают, что кому-то грозит опасность или кто-то попадет в сложную ситуацию. Человек может часто видеть сны, в которых дорогой ему человек о чем-то просит или рассказывает о своей любви, мечтает о встрече. По предварительным данным наших экспертов, Женщины более склонны к энергообмену, поэтому они могут более чутко ощущать мысли и состояния на расстоянии. Вы имеете свое видение, как проявляется телепатия с научной точки зрения? «Как бы да», — неуверенно сказал я. Все имеют какое-то представление. Ученые по-разному относятся к телепатическим явлениям. В результате проводимых исследований мы смогли выяснить, как проявляется телепатия между влюбленными. Как ни странно, как только человек вспоминает свою вторую половинку, от нее тут же поступает звонок или сообщение. Причем этот звонок или сообщение могут быть не только натуральные, но и виртуальные. Как бы звонок или сообщение из мозга в мозг. Чувство приятное, с партнером все хорошо. Тревожность? С дорогим человеком не все в порядке. Это ведь как-то происходит. Я такое сравниваю с парадоксом квантово-запутанных пар. Видимой связи нет, а эффект есть. Да, удивительно. И двущелевой эксперимент тоже удивителен. Ее патрон невольно хмыкнул. Девушка покрылась румянцем, засмущалась. Я же разрядил момент неловкости тем, что не проявляя эмоций, продолжил. Следующая стадия, если уж допускать реальность некой связи между мозгами. Как развить эту связь на расстоянии? В этой категории мы, конечно, немного пасуем. Нет четкого алгоритма, который объясняет ментальную связь между людьми. Однако и это научная вотчина вашего босса. Мы уловили сигналы активности, результат которой не проявляется в вербальной связи. То есть эти сигналы не конвертируются ни в слова, ни в движения, ни в иные действия. То есть они вне факторов влияния сознания, даже рефлексов. Огни как бы есть, но видимого эффекта от них нет. Значит, они имеют как свою природу, так и свою цель. Это предположение? Нет, как минимум, мы уловили эти сигналы, как у индивида лично, так и в группе. -у, у! протянул ученый. Что ж вы в эту тайну меня не посвятили? В группе? «То есть тут уже факты их контакта?» «Не скажу, что утаил, раз я так открыто при новой сотруднице обо всем говорю. Вы же понимаете, мы тут...» И описал рукой в воздухе круг. «Даже если чай пьем, все равно в режимном объекте ведем научную дискуссию». «Да, все в рамках. Я не девочка на выдание, Я научный сотрудник». Поспешила успокоить и показать свое понимание девушка. На что резко отреагировал начальник в своей сатирической манере. «А чего ж так, не на выданье? Нам кадры нужны». «Ну, хватит», – одернул его я. Норма, уже вполне освоившись, ответила в его духе. «Так заполняйте вашу картотеку, может, пройду кастинг». «Вот и подружились», – констатировал я, чтобы сгладить ее смущение от своей же смелости, и встал, давая пример остальным.